Глава тринадцатая. Пространство Аксай. Ярус один. Команда два. Локация Вайтранг. С новыми силами. Мачо убит. Вы поспособствовали гибели убийцы. Поощрение. Плюс пятьдесят к карме. Да уж, не повезло Мачо. И убийцы его, должно быть, немало задачились, узнав, Статус жертвы. За суетой пятерки кастовых участников грешник наблюдался склона заросшего тропической зеленью холма. Приземистая гряда пологих возвышенностей поджимала с севера, растянувшийся вдоль побережья поселок на протяжении всей его долины. По высоте если глазомер не обманывает, и сто метров не наберется, но чтобы забраться на вершину понадобится минут десять, если не больше. Грешнику и отсюда всё прекрасно видно. Нагрянувшая в ангар новая группа желающих озолотиться на чужой смерти осознала, что их надули, и теперь пытается отыскать, куда же подевался тот, кто оставил их без награды. Усилия охотников на людей его не напрягали, потому как прекрасно видел, что следопыты из них – аховые. Плюс почти не сомневался, что им быстро надоест без толку бродить по пустырям и зарослям, ведь срок активации уже истёк, даже в случае успеха повышенную награду им не получить. Так какой смысл надрываться? В отличие от них, ему грех жаловаться на скудность добычи. Стел парочки убитых врагов, из рюкзаков всех трёх ему досталось 11 контейнеров разного размера. Почти все пустые, таскали их ради использования в будущем для различных надобностей. Трофеи на увеличение уровня и развития прочих показателей нашлись в небольших количествах, и это, похоже, самое ценное. В сумме грешник подогрелся весьма неплохо. 20 знаков в подковках на уровне, 88 универсальных символов развития, 19 страничек книги навыков, 3 странички книги рецептов, 6 монет испытания, ещё одна малая пилюля лечения и малый усилитель уровня предметов. Плюс новые прежде никогда не виданные штуковины. Предмет испытания. Душа участника. Малый предмет. Краткое описание. Душа участника испытания, который погиб на ярусе, но был воскрешён, используется для создания некоторых предметов. Предмет испытания. Душа твари. Малый предмет. Краткое описание. Душа убитой твари. Используется для создания некоторых предметов. Две крупные белые жемчужины, чуть отличающиеся по размеру, такие переливчатые и красивые, что хоть бери, да на дорогие украшения пускай. Но, как следует из описания, предназначены они не для этого, а для создания каких-то предметов. Каких? Непонятно. Предмет испытания. Слабейший активатор свойства предмета. Малый предмет. Краткое описание. Шанс 5% добавить предмету одно слабое свойство. Для попытки требуется поместить активаторы предмет испытания в контейнер, после чего контейнер закрывается и на нём нацарапывается или надписывается слово «активация» и ставится цифра «цифры», указывающая на порядковый номер слота «слотов», которые хотите заполнить свойствами. В случае, если слот «слоты» занят, старое свойство может замениться на новое. Внимание! Контейнер при этом разрушится, на его месте останется усиленный предмет в случае удачи или неизмененный предмет в случае неудачи. Внимание! В случае неудачи предмет может потерять часть прочности. Во избежание утраты функциональности предмета, закладывайте его в контейнер полностью исправным. Шестеренка из нержавеющей стали способна наделять предметы испытания какими-то свойствами. Функция, возможно, интересная, но пока что не злободневная. Предмет испытания. Малый фрагмент камня телепортации. Малый предмет. Краткое описание. Из ста малых фрагментов можно собрать камень телепортации. Камень, переносящий вас в любое открытое место на вашей карте. Для создания камня телепортации требуется поместить в контейнер необходимое количество фрагментов, после чего контейнер закрывается и на нём нацарапывается или надписывается. Слово «камень телепортации». Внимание! Контейнер при этом разрушится. На его месте останутся обломки и камень телепортации. Трещиноватый бесцветный камень, причудливо огранённый в форме четырёхконечной звезды. Блестит завораживающе, похож на драгоценный. Если верить описанию, сотня таких сверкающих самоцветов способна переместить человека в любое открытое место на его карте. Функция, безусловно, перспективная, но если она и понадобится, это дело весьма отдалённого будущего, когда на руках окажется все сто фрагментов. Сейчас куда важнее другое. Наконец-то накопилось требуемое количество знаков уровня. В сумме подковки дают 64 единицы, а для увеличения требуется 50. Достал контейнер и маркер, прихваченный с ресепшена того самого отеля, на территории которого охотился на гаков. Отсчитал пять десятков знаков, сложил в контейнер, закрыл, написал уровень на крышке. Оранжевый пластик начал стремительно темнеть, оплывать, покрываться трещинами. Не прошло и минуты, как всё закончилось, остался лишь прах. Неожиданно завибрировал браслет, после чего запястье больно укололо. «Инъекция? Но зачем? Ведь грешник лечения не заказывал. Хотя, мача что-то такое упоминал». Во рту появился острый вкус металла, а по телу прокатилась тёплая волна, делающая мышцы вялыми. Но слабость стремительно нахлынув, тут же начала отступать, пусть и не так быстро. И кое-что в грешнике изменилось. Одна строка в информации, выдаваемой телефоном. «Ваш уровень?» Один. Прогресс – ноль из ста. Ощущения, не сказать, что сильные, но не заметить их невозможно. Слабость все ещё до конца не отступила, вкус металла во рту уменьшился, но тоже не исчез. Зато от сердца отлегло. Слово мачо, когда он рассказывал, что увеличение цифр даёт заметный эффект, запали в душу. Грешника начало беспокоить то, что для корма путь прогресса окажется перекрытым. Какая несправедливость могла полностью перечеркнуть планы на будущее и превратить в пыль все предшествующие усилия? Но нет, не зря старался, сработало. Новых навыков как не было, так и нет, зато теперь можно увеличивать параметры и состояние. Благо для этого требуются не знаки уровней, а универсальные символы развития, коих уже накопилось 232. Стартовых параметров 5. Сила, ловкость, выносливость, восприятие и дух. Состояние четыре. Физическая защита, магическая защита, физическая атака и магическая атака. Для поднятия чего-либо из этих величин на одну единичку с нуля потребуется сотня универсальных символов развития. И что же выбрать? Сила увеличивает физическую силу. С этим всё понятно. Полезная вещь для того, кто молотит врагов, голыми руками. Ловкость тоже пригодится. Выносливость – это хорошо для длительных поединков и долгих утомительных переходов. Да, не лишнее, однако, выступает по актуальности, силе и ловкости. Восприятие улучшает разного рода взаимодействия с миром. Что это значит, грешник не понимал, поэтому пришёл к логичному выводу. Пока что об этом можно не задумываться. Дух развивает магическое взаимодействие с миром, что ещё более непонятно, чем восприятие. Следовательно, откладывается в дальний угол. Итак, злободневные фавориты среди параметров. Сила и ловкость. С состояниями все ещё проще. Физическая защита не совсем понятно, как защищает. Вот толку от полученной единички, если она помешает ножу врага вторгнуться в тело на лишнюю долю миллиметра. Да и подставляться под удары – это тактика не для грешника. Значит, тоже отложим её в сторонку. Аналогично и магическая защита неинтересна, ведь магическими боями он пока что не сталкивался. Магическая атака тоже враг. Как атаковать магией, он не представляет. Остаётся только одно первоочередное состояние – физическая атака. Если с ее увеличением получится бить противника эффективнее, это прекрасно. Но напрягает то, что в примере на единичку обещается слишком уж мизерная прибавка. Да, пример условный, но на психику давит. Итак, у грешника есть три претендента на рост, но увеличить можно только два. И, прикинув так и эдак, сделал ставку на ловкость и физическую атаку. Да. Сила тоже ничего звучит, но рост атаки, по идее, должен компенсировать её недостачу. А ловкость бою – это всесторонний полезный параметр и в плане нанесения урона противнику, и для его уменьшения со стороны неприятеля. Возможно, он ошибается. Катастрофически не хватает данных, чтобы однозначно планировать. Нет свежего опыта, на который можно опираться, а старый бесполезен или даже вреден. Применять багаж знаний из нормальной жизни к столь странной ситуации – это та еще лотерея. Даже не зная многих деталей, понятно, что здесь многое работает не так. Или совсем не так. Но ввиду того, что взять обновленную информацию сейчас негде, придется принимать решение с тем, что есть. Решившись, грешник улил 200 универсальных символов развития выбранные показатели, лишившись еще пары контейнеров. Ваши параметры. Сила. 0. Прогресс 0 из 100. Ловкость. 1. Прогресс 0 из 200. Выносливость. 0. Прогресс 0 из 100. Восприятие. 0. Прогресс 0 из 100. Дух. 0. Прогресс 0 из 100. Ваши состояния. Физическая защита. Ноль. Прогресс ноль из 100 Магическая защита. Ноль. Прогресс ноль из 100 Физическая атака. Один. Прогресс ноль из двухсот. Магическая атака. Ноль. Прогресс ноль из 100 А вот сейчас эффект проявил себя очень даже заметно. Вибрация браслета, болезненный укол, ощущение во рту такое отвратительное, будто горячих железных опилок наживался, и по телу прошла волна сильнейшей слабости, оставив после себя не только вялость, а и головокружение. Но дезориентация не затянулась даже на 15 секунд. По телу пробежала новая волна, мгновенно снимая почти весь негатив от предыдущей. Ощущалось это так, будто выныриваешь на поверхность после долгого заплыва под водой. Когда кислород уже закончился, ещё секунда, и начнёшь захлёбываться. С плеч будто наковальня свалилась. Захотелось скачить, попрыгать, побегать, не жалея себя постучать кулаками и рёбрами по деревьям, проверяя, каково это. Будто сильнейший стимулятор вкололи. Правда, эйфория тут же начала отступать, но осталась уверенность, что физические параметры прилично возросли. Наверное, схожее можно испытать после месяца усиленных тренировок. Но только этот месяц надо в один миг полностью стереть из памяти, чтобы прибавки проявились вдруг. Какое прекрасное ощущение. Но не надо сильно радоваться, надо помнить, что враги не с нуля, как он начинали. У потенциальных убийц начислены стартовые бонусы. Они еще светящимся светящемся кубе их получили. Причем у некоторых изначальная прибавка возможна превосходит всё то, что грешник набрал за два дня. А уж в том, что касается навыков, с ними, похоже, дела обстоят лучше абсолютно у всех, кто не относится к корму. То есть сейчас он не получил преимущества. Даже хуже того, всё так же слаб. У него как не было, так и нет ни единой книги навыков. Есть неполный набор страничек для попытки создания, но мало того, что он не полон, ещё и души существа не хватает. Грешник осмотрел в остальные трофеи. Топор, охотничий нож и простейший однозарядный малокалиберный пистолет. Патронов к нему всего лишь три, но в сумме с теми, которые притащил сотмели набралось девять. Вот только толку всё равно никакого, поскольку стрелять из него можно лишь по пустым пивным жестянкам. Попытка выпустить пулю живого противника закончится ничем если не считать кратковременный паралич, замешанный в деле конечностей. Значит, расслабляться рановато. Надо делать то, что делал. Продолжать в том же духе, копить и копить странички, искать недостающую душу существа. Логично предположить, что они попадают из неких существ с неким неизвестным шансом. Следовательно, надо и дальше охотиться на гаков. Также можно поискать бродячих собак. Наблюдая с холма за суетой охотников за головами, заметил вдалеке стаю псов. Столько без оружия потянуть, а вот с одиночным животным как-нибудь справимся. Вчерашний вечер это доказал. Стоп! Какие гаки? И какие бродячие собаки? По описанию, они твари, а для попытки создания книги навыков требуются существа. То есть надо искать душителей или кого-то вроде них. Если грешник правильно понял, подразумеваются исключительно разумные противники, но не участники испытания. Ну, и где же таких искать? Да где угодно, но только не возле моря. Слишком опасно. Пока наблюдал за суетой ангара, заметил, как к месту событий приблизилась очередная тройка участников. Обнаружив конкурентов, обыскивающих округу, те выслали переговорщика. Кто-то издали что-то прокричал, обернулся и махнул рукой своим. Дал сигнал, чтобы выбирались из зарослей. Обе группы сгрудились в тесный круг и о чём-то общались минут пять, оживлённо жестикулируя, затем одновременно зашевелились и направились на юг дружной оравой. Нет, у побережья ловить нечего. Гришнику пока что везло по-крупному. Он выживал там, где как минимум дважды должен был умереть. Испытывать терпение фортуны и дальше нет смысла. Надо попробовать побродить вдали от моря. Глядишь, агрессивно настроенных людей там окажется поменьше. Ведь если верить мачо, они предпочитают не отдаляться от воды. По трофейным картам эта информация подтверждается. Там видно, что открытые участками территории действительно не достают до гряды, которая не только к посёлку прижимается, но и дальше в обе стороны, вдоль побережья тянется. Пожалуй, пришло время забраться на вершину холма и с ее высоты посмотреть, куда же его занесло. Несмотря на то, что деревьев и прочей растительности хватало и на вершине холма, вид с нее открывался прекрасный. Но не отовсюду. Приходилось перемещаться, чтобы осматривать разные направления через прорехи в зарослях. Извилистая береговая линия просматривалась лучше всего. Смотрится великолепно. Буйная тропическая зелень и обширные песчаные пляжи, прикрытые с боков выступами каменистых мысов. Несколько небольших, почти полностью затянутых зеленью островов выглядели живописно и полностью безопасно. Чересчур незначительное, чтобы заинтересовать участников, хорошее место, чтобы спрятаться, если не знать о том, что спустя пару недель вся эта местность окажется глубоко под водой. Вот только как туда попасть мимо стражей? Посёлок, или скорее городок, протягивался вдоль берега километра на два с половиной, при ширине не более 700 метров самой раздутой его части. Ближе к морю возвышались отели, В основном небольшие, не выше трех-четырех этажей, в окружении зданий поменьше и россыпей бунгало. К югу тянулась хаотическое нагромождение из мелких домишек, иногда с крохотными садиками с фруктовыми деревьями и грядками с зеленью. Прекрасно просматривался злополучный ангар возле которого, наконец, воцарилось затишье. На восточной окраине тянулся к небу жирный столб дыма от пожара, и в той же стороне. На открытом взору изгибе улицы сновало несколько точек. Грежник навел на них камеру телефона и врубил максимальное увеличение. Картинка получалась смазанной и сильно дрожала, несмотря на то, что положил руку на ветку и расслабил. Но кое-как определил, что две группы, вооружённых всем подряд людей, выстроились друг против друга. Мирным сборищем это не выглядит. Очень похоже на то, что у них возник какой-то конфликт, И пока что он только словесный, без стрельбы, рубки холодным оружием и мордобоя. Что именно там происходит, непонятно. Но нет сомнений, что ни одна из сторон конфликта не проходит по категории мяса. Если, конечно, не предположить, что оружием они размахивают, блефуя, не в состоянии его применить. Но это весьма сомнительно. Больше ничего интересного в посёлке не заметил. Даже гаков нигде не видать. Или при свете дня они не слишком активничают, или привилегированные участники испытания изрядно проредили их популяцию, или твари предпочитают бродить поближе к морю, далековато отсюда. С другой стороны холма разглядел ещё один город, располагавшийся восточнее, тоже на побережье. Расстояние чересчур велико, что поговорить наверняка, но, похоже, он посерьёзнее будет. Видны здания этажей по десять, а то и все пятнадцать. Столь высоких там немного, раз-два и обчелся. Но городишки под грядой даже намека на такие громадины не наблюдается. Пойти туда — это всё равно, что забраться в лисю нору, будучи кроликом. Там должно быть от злобных участников испытания не протолкнуться. Хотя и добыча в виде гаков и тех же бродячих собак должна водиться побольше». И разнообразие товаров в магазинах и на рынках приличнее, как и их количество. Даже тут, внизу, недолго скитаясь по городку, грешник обеспечил себя одеждой, перевязочными материалами, недурственными кроссовками, солнцезащитными очками, банданой для защиты головы от зноя и прочими-прочими полезными вещами, включая, разумеется, продукты и воду. Рюкзак заметно потяжелел, зато пару дней можно вообще ни о чём не заботиться. К север от холма, вдоль подножия холмистой гряды, красновато-жёлтой лентой извивалась грунтовая дорога. В одном месте она врезалась в склон, при этом по другую сторону располагалась куча, под которой среди зелени просматривался капот сверзившейся машины. Похоже, чересчур быстро мчалась и не вписалась в крутой поворот. Прекрасно видны изломанные заросли на том пути, по которому она прокатилась, прежде чем остановилась. Увеличив картинку на телефоне, грешник не разглядел ни единой подробности. Однако чем-то его следы аварии привлекли. Точнее, сама машина. Ещё не понимал, чем именно заинтересовало, но там определённо что-то нетипичное. Также интерес вызвали признаки горных разработок, наблюдаемые в нескольких километрах к северо-востоку. Там на склоне большого холма и у его подножия возвышались отвалы пустой породы и шахтные постройки, а внизу желтело почти оголившимся дном озеро отстойника возле комплекса сооружений обогатительной фабрики. И еще на полпути к ним среди высокой зелени частично просматривалась двухскатная крыша одиночного строения. Что это? Особняк любителя одиночества? Да уж, точно не хижина, судя по угадываемым размерам. И кое-где там открывались кусочки дороги, что вилась по холму в сторону горнодобывающего предприятия. Чуть выше нее и располагался уединенный дом. Маршрут, наконец, сложился. Сначала надо спуститься к месту, чем-то заинтересовавшей аварии. Затем грешник доберётся до одинокого дома, ну а дальше отправится на рудник. Глядишь по пути, подвернется что-то полезное или найдутся глупые гаки, готовые пополнить контейнерами за Крыма всеми презираемых низовых участников испытания. Остаётся надеяться, что вооружённые конкуренты действительно не любят бродить по холмам. Гришника раньше не напрягал одиночество, а уж сейчас впору в него влюбиться. Продираться через изломанную поросль тропических кустов и дерется в само по себе непростое испытание. А когда при этом от тебя шипением уползает потревоженная змея, В голову невольно закрадываются мысли, что ничего интересного дальше нет, что надо выбираться назад, на дорогу, пока не нарвался на следующую рептилию не столь робкого нрава. Но Гришник не отступил от плана. Начал постукивать по ветвям и листве палкой, распугивая живность. И вот так, со всеми предосторожностями, неспешно добрался до машины. И только тогда понял, чем именно она его заинтересовала. Хоть и непривычная символика, хоть зарылась в зелени, потому почти не просматривалась, но подсознание сразу же как-то определило, что это не личный автотранспорт обычного гражданина. Полицейская тачка, улетевшая с дороги. Разбитая, но не сгоревшая. Подарок для выживальщика, но только если дело происходит в нормальном мире. Здесь же даже окажись она забитой оружием и патронами под завязку, Польза, скорее всего, не будет. Один из трофейных телефонов, назначенный своим, завибрировал, тут же затихнув. Пришлось лезть и читать сообщение, выскочившее без видимой причины. «Внимание! Рядом с вами, возможно, находится ценный предмет. Осмотритесь при помощи карты. Это может облегчить его поиски». На карте при максимальном увеличении отображалась машина, и миниатюрная красная звёздочка, ритмично вспыхивающая в районе багажника. Что бы это ни значило, проверить не помешает. грешник преодолел последние шаги, спугнув пару ворон, пировавших над человеческими останками. Присел над обглоданным костяком, поморщился, стащил из гвозданной засохшей крови кобуру, вытащил из неё кургузы револьвер, проверил барабан. Четыре отстрелянные гильзы и два патрона с целыми капсулями. Всё бесполезно без навыка, зато подарила новую информацию. Получается, огнестрел здесь вводится не только под патрон кольцевого воспламенения ничтожного 22 калибра, но и посерьёзнее. В револьвере уже 9 мм, и хотя боеприпас пистолетный, если такую пулю словишь, мало не покажется. В бардачке обнаружился небольшой бинокль, отправившийся в рюкзак вслед за револьвером, а из замка зажигания грешник извлёк ключи. Не пришлось взламывать багажник, открылся без проблем. Домкрат, трос, монтировка, лёгкий бронежилет и ярко-оранжевый контейнер с золотистой надписью «Находка». Открыв его, уставился на содержимое. Уже знакомый крест малого преобразователя. Два микроскопических молоточка сантиметров 15 в длину с жёлтой рукоятью и ярко-красным бойком. Блистер на одну таблетку и тускло-синий кристалл. Предмет испытания. Разрушитель. Средний предмет. Краткое описание. Разрушает предмет испытания. Разрушает сложные предметы. Оружие, броню, артефакты и прочее не разрушает ресурсы, за исключением составных ресурсов. Для разрушения требуется пустой контейнер, достаточный по размеру. В контейнер загружается предмет для слома и разрушитель. На контейнер наносится надпись «Разрушение». Контейнер закрывается, и по истечении некоторого срока от десятков секунд для простых предметов до нескольких минут для сложных, контейнер разрушается. На его месте остаются ингредиенты, полученные при разрушении. Ломать вещи, которые здесь не на каждом шагу валяются? Но зачем? Очевидно, какой-то смысл в этом есть. Вкупе с подмеченной ранее информацией можно предположить, что из полученных таким способом ингредиентов можно собрать что-то новое, более полезное. Предмет испытания. Средняя таблетка бодрости. Малый предмет. Краткое описание. Снимает все симптомы усталости, придаёт повышенную бодрость на 3 часа, если не злоупотреблять и не принимать параллельно с другими препаратами, обходится без побочных эффектов и негативных последствий, но возможно усиление аппетита. Использование допускается повсюду, в любых ситуациях. Краткая инструкция по использованию. Извлеките таблетку из блистера. Как можно быстрее разместите её в ротовой полости. Проглотите. При необходимости можно запить жидкостью. Противопоказаний нет. Можно применять до еды, во время и после. Нечастый случай, когда всё понятно полностью и сразу. Стимулятор способный на три часа заставить позабыть про отдых. Если, конечно, верить описанию. А грешник ему верил. Достаточно посмотреть на раны, заработанные вчера на отмели. Даже самые серьёзные давно перестали давать о себе знать. Выглядят так, будто им несколько месяцев. И с каждым часом рубцы всё меньше и меньше. Похоже, к вечеру полностью рассосутся, ни намёка на шрамы не останется. Предмет испытания. Рядовой кристалл. Малый предмет. Краткое описание. Рядовой кристалл является ингредиентом для ремесла. Используется во множестве рецептов. Вот здесь понятно не всё, зато дополняется информация на тему создания предметов. И как и многое другое, эти находки тоже можно смело отложить на дно рюкзака на будущее. А вот бронежилет интересует прямо сейчас. Телефон при попытке его опознания ничего не ответил. Следовательно, это обычная вещь. Но непричастность к предметам испытания не умаляет его достоинств. Да, он легкий, но достаточно серьезный, прикрывает и грудь, и спину, и бока, и даже плечи полностью обтягивает. Мягкую свинцовую пулю из мелкашки выдержит спокойно, как и удар ножом. Тут же начал его одевать. Сочетание сочетании с обмотками из ткани, бинтов и пластыря, устроенных на предплечьях, можно сказать, что грешник обзавелся доспехами. Теперь еще на голову что-нибудь приличное найти, и получится полный комплект. Он понятия не имел, насколько близко пребывает от того, чтобы этого добиться. И, увы, не дальше, чем от потери головы, чтобы ее не защищала.